Глава вторая 1706 год, апрель, 19 Москва Шел отряд по берегу, шел издалека Шел под красным знаменем командир полка Тихо-тихо бухтел себе под нос царевич Пытаясь подобрать мотив на клавесине Получилось не очень. Песню-то он помнил. Эту песню, наверное, не знали в его прошлой жизни только совсем молодые люди. Да и то не факт. Но вот музыка. Подобные песни хороши где-нибудь во время застолья, чтобы хором попеть. Это музыки обычно нет. Вот Алексей и бился как рыба об лёд. Сбился в очередной раз, начал заново. Зачем он это делал? Так скучно. Уже который год упражнялся в игре на клавесине со специальным для этих целей, выписанным из Франции, учителем. Но от местных мелодий его откровенно мутило. Он жил в другом ритме, в другой парадигме реальности. Вся его личность и сущность диссонировали с камерной музыкой 17 века, которую ему преподавали вот научившись сдавить на клавиши он и занялся подбором мелодий по воспоминаниям в зал зашел п и учитель музыки встал приветствуя государя что сие поинтересовался царь услышав незнакомую мелодию уж то, что что с европейской музыкой он был неплохо знаком при его дворе находилось несколько десятков очень неплохих музыкантов которые радовали государя самыми лучшими композициями эпохи. Ну и на ассамблеях опять-таки что-то нужно было исполнять. «Да так, балуюсь». «Балуешься?» ты неподдельно удивился Петр Алексеевич. Для него старший сын и слово «баловаться» находились в разных вселенных. «Я нередко обдумываю сложные вопросы» и чтобы добиться некой гармонии восприятия, пытаюсь подобрать для них мелодию. Например, «Я тебя не вполне понимаю». «Как звучит научно-технический прогресс?» — спросил царевич. Петр и учитель музыки переглянулись. Царевич же повернулся к клавесину и попытался исполнить «Время вперед» свиридова тот кусочек, который он мало-мало подобрал. Во всяком случае, эту композицию все, кто жил в Позднем Союзе, слышали такое количество раз, что и не пересказать, ведь она была заставкой к программе «Время» с 1968 года. Фрагмент был небольшим, но ярким. «Вот как-то так», — произнес Царевич, когда закончил. «К огромному сожалению, мне это дело дается плохо» я безгранично далек от композиторов поэтому приходится ограничиваться такими вот отрывками отчего же возразил учитель музыки получилось очень неплохо странно неожиданно но в этом есть что то прямо чувствуются удары молотков и работа станков и что то еще ревущее а что ты еще подобрал — поинтересовался царь. «Я долго думал над революциями как явлением. Почему они происходят, как и к чему ведут?» «Странный интерес. И к чему же ты пришел?» «Люди, которым нечего терять, они что порох. Если какой злой гений пожелает, то сможет его поджечь. И чем больше в державе таких людей, тем становится опаснее». Древние римляне специально держали много пролетариата в Риме и активно использовали его друг против друга в политических играх. Кровавых политических играх. Ничего нового. Загореться ведь может только то, что в состоянии гореть. Именно поэтому, отец, я столько стараюсь, дабы нашим крестьянам и мещанам было что терять. Впрочем, я больше думал не о нас, а о Франции. О Франции? Удивился учитель музыки. «А разве Франции грозит революция?» «А как же? Богатые богатеют, бедные беднеют, и разрыв между ними усиливается». Пожал плечами Алексей. «Классическая революционная ситуация. Остается только найти людей, которые смогут поджечь этот растущий пороховой погреб. Дело грешное, но ведь Англию кто-то поджег». Я думал о том, какая она будет — революция во Франции. Да, разъяренные толпы людей, да, публичные казни аристократов и даже самого короля, все как обычно. Но какая у нее будет изюминка? Ведь Франция — это не унылая Англия. Это блестящая страна с удивительной культурой». С этими словами Алексей вновь вернулся к клавесину и попытался изобразить Марсельезу. «Не всю, разумеется» только вступление и проигрыш припева. Да и то очень условно. «Тебе не кажется, что слишком торжественно для революции?» — спросил хмурый отец. «Это же Франция!» — развел руками Алексей с улыбкой. «А если серьезно, а к чему привела революция в Голландии?» «К чему?» — не понял отец. «К большим деньгам». Голландия в какой-то момент стала самой богатой страной в Европе, заработав огромные деньги на посреднической торговле и финансовых операциях. Но в начале 17 века норма прибыли стала уменьшаться, и на горизонте замаячил тупик. Другие страны все меньше и меньше хотели делиться прибылями от торговли с этой прокладкой, с посредником, притом жадным. «И как это связано с Францией?» Повел бровью Петр Алексеевич. Через Англию. К чему привела революция в Англии? Опять-таки к большим деньгам. Через треугольную торговлю с Африкой и Новым Светом. Ей могла бы заняться и Голландия, если бы у нее имелись подходящие территории и ресурсы. Но по сути это маленькая классическая торговая республика. Северная Венеция. Сама по себе пустышка, а вот Англия нет. Дешевые мануфактурные товары открывали двери для сверхприбылей в работорговле. И вот этой лавочке пришел конец по вине французов. Ты думаешь, это оставят просто так? Франция сейчас самая большая пороховая бочка Европы столпами нищих крестьян и горожан, которым нечего терять. А Людовик еще клюнул на наживку и пытается объединить корону с Испанией, где порохом усыпан буквально каждый шаг. Царевич скосился на учителя музыки. Тот был напряжен и бледен, и очень внимателен. «Ты думаешь, что за революциями в Голландии и Англии стоят одни и те же люди?» спросил отец. «Группы, кланы, если хочешь. Все-таки люди столько не живут. И когда это произойдет...» «Если бы я знал», — развел сын руками. «Это может произойти завтра, а может лет через двадцать, тридцать или даже семьдесят, хотя я на такой большой срок не закладывался бы. В этом вопросе все очень тесно связано с Англией. Она же уже не игрок. А вот поэтому и связано. Кое-кто в нее хорошо вложился» и будет пытаться защитить свои инвестиции. Если им удастся объединить британские острова под одной короной, это даст немного времени Франции, но вернет крайне опасного, богатого и беспринципного английского льва в политику Европы. Он сам по себе смертельная угроза для Франции. Если же не удастся объединить острова, то времени мало». «Сколько?» – поинтересовался учитель музыки. «Я бы ориентировался на смерть Людовика. К ней, очевидно, будут готовиться. Сейчас ему должен унаследовать сын, однако при такой ситуации вряд ли получится создать по-настоящему острую ситуацию. Я рискну предположить, что жизнь дофина в большой опасности». Петр промолчал, обдумывая слова сына. «Учитель музыки». Подозрительно любопытный и напряженный тоже не спешил задавать вопросы. В принципе, сказанного царевичем было достаточно обоим, ну, почти. «А кто эти люди?» — не выдержал Петр. «Кланы?» «Пусть кланы. Я не знаю. Но у тебя есть подозрения?» «Есть. Давай пройдем в кабинет». И, обратившись к учителю, Алексей добавил... «А ты не болтай лишнего». «Конечно. Я все прекрасно понимаю». «Как тебе этот шпион?» — спросил сын отца по пути к кабинету. «Шпион?» — удивился Петр Алексеевич. «Разумеется. А ты думаешь, французы просто так прислали бы учителя музыки для царевича?» — фыркнул сын. У нас с тобой в окружении этих шпионов как блох у бродячей собаки. У тебя особенно. Зачем ты его держишь, если знаешь, что он шпион? Чтобы можно было скармливать Кольберу те сведения, которые мы хотим, чтобы он знал. Очень неплохой метод. Советую. Помолчали. пётр переваривал сказанное с трудом. Зашли в кабинет. «Итак...» — спросил царь. — Кто эти люди? — Достоверно я не знаю, кто именно стоит за обеими революциями, но я зацепился глазом за тайное общество масонов, хотя, скорее всего, большая их часть — ширма для отвода глаз. — Ты верно шутишь. При тут масоны? — Сам посуди. Они возникли в конце XVI-го, начале XVII-го века как раз тогда, когда в Европе начал проявляться кризис. Тебе это не кажется подозрительным? Совпадение? Возможно. Тут нужно держать в уме еще одну деталь. Масоны называют себя наследниками тамплиеров, которых в свое время разгромила католическая церковь. А теперь погляди. В результате революции в Голландии были приняты крайне суровые законы против католиков. Случайность опять... Это все домыслы. За что судили тамплиеров? За сатанизм. И тут я обращаю твое внимание на еще одну деталь, объединяющую учение практически всех протестантов. У них добрые дела не ведут к спасению. Достаточно веры, делать же ты можешь все, что угодно. Что это, как несофистическая подмена понятий? Ведь сказано, по делам их узнаешь их не по вере, ибо настоящая вера в делах, а потому, как они сами себя мысленно оправдывают. Это отец очень попахивает сатанизмом, таким изощренно замаскированным, хотя простые протестанты, конечно, об этом не знают. Там вполне хватает хороших людей, но их используют в темную. Опять совпадение? Царь нахмурился. Сильно. Прямо почернел, как туча. Наконец он произнес. «Мне кажется, что ты слишком подозрителен. Скорее, я достаточно подозрителен, чтобы не отмахиваться от таких мыслей». «Хорошо, пусть так. Но между разгромом Ордена Тамплиеров и революцией в Голландии прошло слишком много времени. Они что, тихо сидели в каком-нибудь углу?» Это выглядит очень неправдоподобно. Зачем сидели? Орден тамплиеров был связан с Венецией. Они очень тесно сотрудничали, я бы даже сказал, слишком тесно. И после того, как орден разогнали, начался рассвет Венеции. Опять совпадение, не так ли? Чем она была сильна? Посреднической торговлей, финансовыми операциями и работорговлей. Так? Так кивнул пётр Османы завоевали Восточную Римскую империю, из-за чего у Венеции упала норма прибыли. Но тут внезапно расцветает Голландия. А когда у нее появились проблемы, выстреливает Англия. И везде один и тот же почерк. Посредническая торговля, финансовые операции и работорговля. Только с каждым разом масштаб и изощренность увеличиваются. Словно кто-то делает работу над ошибками. Опять совпадение. Как же так? Прямо россыпь везения случая. Это прибыльные дела, развел руками царь. Да, но почему именно в такой связке? Османы вон тоже аработорговлей занимались и занимаются, но ни финансовых услуг не оказывают, ни посреднической торговли не промышляют во всяком случае в значимом объеме. Нигде больше в Европе и ее окрестностях не встречается такой связки и в такой экзальтации. Разве это что-то доказывает? Просто учители оказались хорошие ученики. Вполне. Может и так. Прямых доказательств нет. Однако это стечение обстоятельств заставило меня задуматься. Крепко задуматься. Яков Брюс. Он ведь масон и он ведет очень оживленную переписку со своими коллегами из Англии и Шотландии. — И с ним не разлей вода. — А ты думаешь, это просто так? — усмехнулся Алексей. — Я через него про тамплиеров и масонов узнал больше, чем через любой иной источник, и потихоньку стараюсь вести игру. — Игру? — Формально мы с тобой тоже масоны, состоящие в одной из периферийных лож. «Лёш, я уже устал. У тебя есть доказательства?» Алексей подошёл к несгораемому ящику, открыл его, достал оттуда довольно пухлую папку и положил её перед отцом. «Здесь материалы по игре. Я поначалу сам думал, что всё это блаш и моя излишняя подозрительность. Но если ты забрасываешь удочку и видишь поклёвку, то это означает, что кто-то за крючок дёргает. А значит, что...» «Правильно. Там, в воде, кто-то есть. Не так ли?» «Вопрос лишь в том, кто...» Петр открыл папку и начал хмуро вчитываться. Минут пять выдержал, захлопнул ее и устало потер лицо. Убедился? «Это все какое-то безумие». «Не все то, чем кажется». Впрочем, это не прямые доказательства. Это, — указал царевич на папку, — лишь свидетельство, что через Брюса нас пытаются контролировать. Осторожно. Кто-то зачем-то и с неясными целями. И что ты предлагаешь делать? Ничего. Вести себя, как и раньше. Особенно рядом с Брюсом и вот этим перечнем людей, — сказал Алексей и выложил перед Петром список но ну и очень сильно следить за тем, что и кому говоришь. Каждое наше слово срисовывается, каждый наш поступок. Мы как-то вовлечены в эту игру, в темную. Святой Престол об этом всем знает, а ты думаешь, что они просто так создали ордены иезуитов? Он ведь не только и не столько борьбой с протестантами занят. Другой вопрос... Что насколько сам Рим контролирует сейчас этот Орден? Насколько Курия сама здорова? Ведь человек слаб. Кланы. Почему ты вначале сказал «кланы»? Потому что я подозреваю, что Орден распался на несколько кланов. И у них не всегда есть единство с согласием. Более того, с течением времени они, вероятно, меняются. Помолчали. Ладно, отец. Нас ждут на мануфактуре. Мне нужно немного времени, чтобы переодеться. пётр кивнул и вышел, отправившись в зал для приемов, где собирался выпить кофе и обдумать сказанные сыном жутковатые вещи. Алексей справился быстро, и уже четверть часа спустя они отправились на печную мануфактуру, которую сейчас активно перестраивали и расширяли под производство новых товаров. И сын хотел показать, как идут дела. Добрались. Вокруг сразу же образовалась толпа людей, из числа тех, кто сейчас не был задействован на смене, и вместо отдыха пришел поглазеть на царя. Он ведь, в отличие от царевича, тут редко бывал. И почти сразу случилось происшествие. Один из работников, подошедший достаточно близко, выхватил маленький пистолет и навел его на Алексея. В тот самый момент, когда лейбки-расиры в основном находились чуть подальше. Ведь ближе подошли только старые работники, в надежности которых не имелось сомнений. Арина, стоявшая рядом, тут же шагнула вперед и в бок закрывая собой парня, мгновенно, даже не задумываясь. «Не нужно!» мягко произнес царевич, отодвигая ее. Она пыталась сопротивляться, но подчинилась. «Ты хочешь стрелять в своего царевича?» спросил Алексей, шагнув навстречу. «Федот, так?» «Да!» «Почему?» «Я... я...» Его руки тряслись. «Твоя семья в заложниках?» Он промолчал, но глаза выдали. Царевич попал в точку. «Они обещали, что отпустят их, если ты выстрелишь меня. Вижу, ты веришь в это. Не буду отговаривать. Хочешь, стреляй в своего царевича. Стреляй! Вот!» Парень коснулся груди. «Прямо в сердце стреляй!» Руки Федота задрожали сильнее. Краем глаза этот рабочий заметил, как плавно приближался Герасим. И вид он имел многообещающий. Мгновение, выстрел. Пуля ударила царевича в грудную клетку, но он лишь отшагнул назад. Выезжая на всякие публичные мероприятия с толпой людей, Алексей надевал более свободные одежды и латную защиту под нее. И с тонкой, но очень добротной стали. Это накладывало определенные ограничения по подвижности, вынуждая действовать осторожно, чтобы не спалить защиту. Однако оно того стоило. И вот пригодилось, хотя со стороны это не было видно и понятно. Для зрителей произошедшее выглядело чем-то чудовищным или волшебным. Ведь Алексей, получив пулю в упор, даже не закровил. «Неудобно вышло, да?» — спросил парень у несостоявшегося убийцы. Но тот, бросив пистолет, полез за кинжалом и... Герасим выстрелил. Пуля из его пистолета разворотила грудную клетку рабочему. Все-таки 70-го калибра был его хаудах. «Ну зачем?» — поморщился Алексей. «Он мог бы что-то рассказать. Он вряд ли что-то знал» качала голову Арина. В который раз одно и то же. Взятие семьи в заложники и попытка убийства. Рабочие тем временем разбежались. «Что это было?» — с легким ужасом в глазах спросил подошедший царь. «Очередная попытка покушения. Я уже привык». «А это... Он ведь в тебя стрелял!» Алексей пальцем постучал по нагруднику сквозь дырку в одежде и, улыбнувшись, добавил «Просто разумная предосторожность. Я в очередной раз оказался достаточно подозрителен, чтобы отмахиваться от этих мыслей». «А если бы он выстрелил тебе в лицо?» «Тогда бы я умер». «Именно поэтому я и предложил стрелять ему в самое сердце». Его руки тряслись, в голову он мог и промахнуться, так что...» — развел руками парень. «А его семья — это правда?» «Тот злодей, что засел в Москве и организует покушение на меня одно за другим, действует по одному и тому же сценарию. находят мужчин, которые искренне любят своих жен и детей. И берут тех в заложники. Обычно после провала семьи убивают». Но мы не все тела нашли. Это не так просто. И да, предотвратить это невозможно, увы. Из-за чего убийца может оказаться кем угодно. А почему тебя? Чтобы потом убить тебя. Как так? Не понимаю. Потому что я отомщу. И не исполнителем а заказчиком Выжгу к чертям собачьим весь их род. Именно поэтому ликвидация от тебя начинается с убийства меня. Я твой щит, отец. пётр Алексеевич нахмурился. Поиграл с желваками, смотря куда-то в пустоту перед собой, и произнес. Ладно, пойдем покажешь, ради чего меня сюда пригласил, раз приехали. Прогулялись, посмотрели, поговорили, вышли. Дальше все пошло тихо и спокойно хотя рабочие таращились на дырку от пули в одеждах царевича. Сарафанное радио уже успело распространить информацию о покушении выстреле Царь тоже иногда косился. — У тебя есть материалы о шпионах в моем окружении? — спросил Петр Алексеевич, когда они уже стояли у кареты. — Разумеется. Пришли мне. — Отец, это лучше читать у меня в кабинете. Хочешь, прямо сейчас поедем. «Это еще почему?» «Если шпионы узнают, что ты о них все знаешь, просто сбегут, и ты не сможешь этим знанием воспользоваться. А узнать они могут, и легко. Ты ведь любишь увлечься с алкоголем, а потом нередко лежишь в беспамятстве». Петр скривился. Ему безумно не нравилось, когда ему об этом говорили. «Вот почему я осторожничаю с алкоголем. Он источник слабости». «Меня окружают женщины в такие моменты. Не хочу тебя расстраивать, но все твои постоянные любовницы...» Алексей сделал неопределенный жест. «Что?» «Шпионят и берут деньги за влияние на тебя. Чтобы тут шепнуть, там подсказать... «Алкоголь и женщины — это твои слабости, которыми враги и пользуются». Если ты настаиваешь, я пришлю тебе эти материалы. Если доверишься мне, лучше поедем сейчас, и ты их прочитаешь. А эти африканки, зачем они тебе? Я не хочу, чтобы женщины были моей слабостью. Для местных они чужие. Их сложно завербовать, так как свое будущее они связывают со мной. Для европейцев они даже не люди. Их мне подарили, что кошечек или собачек, для декора. Вряд ли кто-то серьезно думал, что я для других целей их желаю добыть. Кроме того, сейчас такая мода, что ценят дам, страдающих ожирением, больных. Так что в глазах тех же голландцев эти девочки не выглядят красивыми, и вряд ли бы кто-то из них смог помыслить об их истинном предназначении. Их вряд ли пытались бы завербовать. Ты вот коней, которых даришь, вербуешь или щенков? А тебе самому не противно? не «Негритянки же. Нет, отец. Я-то знаю, что они люди. И получил то, что заказывал». «А что люди скажут? А что они скажут?» «Завел себе диковинных служанок. В Европе, кстати, это модно. Высший свет любит всякие диковинки и изюминки. Так что моя выходка вполне в рамках. И вообще...» «Я бы тебе советовал тоже завести себе каких диковинных служанок, чтобы оградить себя от летворного влияния этих высокородных шлюшек, а их прогнать от греха подальше». «Через служанок будут влиять», — хмуро произнес царь. «Не так. Совсем не так. Ты попроси голландцев привести девиц разных концов света. Определись с симпатией». «И создай себе пояс симпатичных фортов для защиты Уда, чтобы через него тебе в голову не лезли». «Я сам с этим как-то разберусь». «Конечно», — кивнул сын. «Поедем читать материалы». «Поедем».